10. -е. Через два часа Дартер наконец смог отстыковаться от станции Гефест. К этому времени были полностью проверены все системы. К счастью, все вооружение оказалось полностью исправным, так что хотя бы об этом можно было не беспокоиться. Единственные причины для тревоги сейчас направлялись в нашу сторону на скорости 12 остроузлов и примерно через час должны были начинать торможение чтобы не проскочить место предполагаемого боя. На самом деле, одна из самых сложных задач в эскадренном бою в космосе – навязать сам бой. Обычно это реализуется путем преследования врага своими маневренными силами, эсминцами и канонерками, которые, обстреливая двигатель убегающего противника, вынуждают его развернуться и принять сражение. Последующее столкновение происходит уже на боевых скоростях – от 1 до 3 десятых астроузла. Почему так медленно? Все дело в самом принципе движения. Как известно, современные двигатели позволяют разгоняться до одной десятой скорости света, то есть теоретически почти до 100 миллионов километров в час, но это теоретически. На практике, чтобы достичь такой скорости, требуется длительный период разгона с равномерным ускорением по стабильной траектории, и тогда чем дальше полет, тем выше будет скорость, а значит можно добиться высоких значений при переходах на большие расстояния в несколько астрономических единиц. Как правило, чем крупнее корабль, тем меньшее ускорение могут выдавать его двигатели, и тем дольше ему необходимо разгоняться и оттормаживаться до нужных скоростей. Поэтому длительные путешествия больших кораблей проходят по заранее рассчитанным траекториям, без возможности резко изменить маршрут, не потеряв в скорости. В случае же движения на небольшие по космическим меркам дистанции используются скорости всего в несколько астроузлов и то осмысленное маневрирование на скорости более половины остроузла практически невозможно. Так что для боя корабли используют минимальные скорости, которые позволяют разнообразные маневры и перестроения. В общем, удрать от уже набравших скорости эсминцев особых шансов не было. Да и задача такая не стояла. Я смотрел, как на тактическом экране в лабиринте линии, отображающих орбиты всех значимых объектов вокруг, Приближались два схематичных красных треугольника вражеских кораблей. До дистанции эффективной стрельбы 18 минут, сэр, отрапортовал командор Рутгер Хейс. Он, как и положено начальнику оружейной службы, занимал пульт управления вооружением в правой части мостика, как раз напротив навигационного пульта, расположенного у меня по левую руку. Скорость 0,2 астроузла, сэр. Двигатели в режиме ускорения. Тяга 25%. Это уже был отчет шеф-навигатора Джонсона. Я развернулся в креслик, сидевший за резервным пультом управления мисс Уилсон. Старпом, у нас все готово? Да, сэр. Я все еще настаиваю, что этот план не оптимален. Я понял, стар старкоммандер. Отразите потом в рапорте. А сейчас выполняйте. Есть выполнять, сэр. Видимо, смирившись с ситуацией, бодро ответила Уилсон. План и правда был, скажем так, смелым. На самом деле, идея принадлежала Хейзу, я лишь чуть доработал детали. Вопреки первоначальному плану скрыться на обратной стороне планеты в надежде на то, что вражеские эсминцы разделятся и попробуют зайти с двух сторон, я вел Дартер навстречу противнику. Наверняка альтаирцы решили, что мы выжили из ума. Что ж, попробуем их разубедить. Я внимательно смотрел на тактический дисплей. Оба альтаирских корабля шли в боевом ордере параллельно друг другу. Их расчет был очевиден. Настичь противника и, пользуясь преимуществом в огневой мощи, быстро подавить сопротивление. Дождавшись, когда зеленый треугольник, обозначавший дартер, пересек заранее рассчитанную точку, я отдал команду. Самый полный назад. Произвести отстрел защитных средств. Рассеивание 30 градусов. Задержка активации 45 секунд. Девять массивных контейнеров медленно поплыли сквозь пустоту космоса по расходящимся направлениям навстречу противнику. Через 45 секунд первый из них взорвался, высвобождая специальная аэрозоль, создающее облако диаметром около 150 метров, практически непроницаемое для лазерных лучей. Еще через 45 секунд взорвался следующий, и так все 9, создав в итоге огромную завесу, полностью скрывшую дартер. В современном бою подобные аэрозоли служили основным средством защиты от губительных лучей лазерных орудий, простым, но при этом очень надежным. Проходя через аэрозольную взвесь из мельчайших частиц твердого вещества и воды, нарушающих нормальное движение луча за счет дифракции, хаотичного преломления и отражения света от их поверхности, лазерный импульс терял свою мощность и становился не опаснее лазерной указки. Естественно, превращение лучистой энергии в тепловую, происходящее в этом случае, постепенно рассеивало плотность завесы и через некоторое количество поглощенных залпов облако рассеивалось. Но происходило это не слишком быстро и зависело от исходной энергии выстрелов. Залп 680 мегаваттного орудия линкора такая завеса могла выдержать максимум один раз, но вот удары установок на 170 мегаватт, которыми вооружены эсминцы, даже один барьер мог держать довольно долго». Я шел в банк и поставил все 9 имеющихся по штату аэрозольных завес. Такое облако с наскока не пробьешь, но вот в последующем бою останется уповать уже только на бронекорпус и маневр. К счастью, на эсминцах не устанавливались электромагнитные ускорители масс, еще называемые рельсотронами. Разогнанной до огромной скорости силой Лоренса болванки эта завеса помешала бы не больше, чем туман локомотиву. Но такие орудия, в силу их огромного размера и объема необходимых охладителей, устанавливались минимум на фрегатах. Через 6 минут после подрыва последнего контейнера вражеские эсминцы вышли на дистанцию огня. Надо отдать должное капитану Микасы. Он даже не стал пытаться стрелять через завесу, а просто дал лево на борт для того, чтобы обогнуть облако и выйти на позицию, с которой можно будет вести огонь без помех. А вот Югао решил таки дать залп. Пара лучей из носового орудия пронзили. Вакуумы ожидаемо рассеялись в белесом облаке без какого-либо эффекта. Одновременно с этим он произвел пуск десятка ракет из всех имеющихся на борту установок. Вот это уже было откровенной глупостью. На такой дистанции полетное время ракет составляло почти 7 минут. За это время по ним успеют без всяких помех отработать все средства ПКО, начиная от направленных электронных помех до тепловых ловушек и зенитных автоматов. Пытаться бить ракетами в корабль с неподавленным ПКО – пустая трата боеприпасов. Это, кстати, навело меня на мысль, что капитан Югао хочет выслужиться на фоне Микасы, имевшего репутацию лучшего во флоте эсминца. Впрочем, как извлечь пользу из этой догадки, я пока не понимал. «Мистер Джонсон, курс 90. Малый назад. Разворачивайте нас правым бортом к Микасе». «Есть курс 90. Малый назад, сэр». «Мистер Хейс, готовьте орудие». Нужен залп вот в эту точку. Я отметил на тактическом дисплее зону, где должен оказаться Микаса при его маневре обхода. По моей команде. У вас одна попытка. Потом сразу уходим. Принял, сэр. Ракеты использовать? Нет, только основной калибр. Ракеты пока побережем. Поскольку Микаса был ближе к краю завесы, выйти из-за нее он должен был первым, перекрывая линию, идущему еще правее Югао. А с учетом расположения орудий на альтаирском эсминце ему придется делать еще и доворот, чтобы поймать дартер в носовую проекцию. В этот момент у нас будет окно возможностей, когда он подставится, пусть и ненадолго, под бортовой залп всех четырех орудий моего корабля. Конечно, с первого попадания вряд ли получится вывести его из строя, но чем черт не шутит. Я напряженно всматривался в тактический дисплей, переведя его в трехмерный режим. Вместо схематичного изображения карта отображала уже непосредственно сами корабли с аккуратными линиями траектории движения и цифрами скоростей. Микасса постепенно приближался к краю аэрозольного облака. Юга ушел параллельно, строго соблюдая боевой порядок. Вот носовая часть Микасы показалась из-за желтой линии, очерчивающей границы завесы. Вот уже видна треть корпуса. «Огонь!» — скомандовал я. Двигатели полный вперед, маневровые. Лево на борт — 90 градусов, 1 километр. Затем право на борт — 70 градусов. Уходим за облако и дальше вдоль его левой границы. Хейз и его канониры не подвели. Все башни дали одновременный зал. Четыре ярко-синих луча ударили в борт альтаирского эсминца, выжигая слои внешней защиты и срезая попавшие под удар стволы орудий ПКО. Корпус вражеского корабля на короткое время окутали небольшие клочья аэрозольной защиты, высвободившиеся из подразбитых элементов внешней обшивки. Как и на всех боевых кораблях, у «Микасы» было два слоя защиты. Внутреннее — основной бронекорпус и покрывающая его сеть довольно крупных сот из тонкого металла, пространство под которым было заполнено тем самым противолазерным аэрозолем. Пробив внешнюю часть, луч лазера попадал на прослойку газа, который почти полностью гасил его энергию. Но эта штука была одноразовой. Повторное попадание в эту же часть корпуса уже шло непосредственно на броню. Поэтому идеальной моделью атаки считалось уничтожение внешнего защитного слоя кинетическим оружием, ракеты, твердотельные пушки и прочее с последующим ударом по бронекорпусу лазерами. Но это в теории. На практике все было, как всегда, несколько сложнее. Лазеры имели кардинально большую дальность огня, чем остальное оружие, да и выстрел из него, в отличие от той же ракеты, долетал почти мгновенно, так что большая часть любого боя практически всегда сводилась к обмену выстрелами именно лазерных пушек. А уж остальное играло вспомогательную роль, да и то на весьма близкой дистанции. На изображении Микасы появилось несколько желтых пятен, назначавших уничтоженные элементы защиты. Ещё я с удовлетворением отметил, что наш залп вывел из строя сразу две картечницы ПКО правого борта. Сразу после удачного выстрела Дартер начал медленно, постепенно набирая скорость, уходить влево, вдоль облака аэрозольной завесы. Этот маневр должен был вывести корабль из-под ответного огня, завершающего доворот Микасы. Несколько показавшихся бесконечно долгими секунд, я с замиранием сердца смотрел на экран. Арки секторов стрельбы, неумолимо приближавшиеся к изображению моего корабля, наконец уперлись в край завесы. Я выдохнул. В этот раз удалось ускользнуть. Альтаирцы продолжили преследование. Теперь положение усугублялось тем, что догнав дартер, они выйдут в корму, а значит смогут бить в самую уязвимую часть корабля — в двигателе. «Мистер Хейс, кормовые торпедные аппараты к бою. Пуск по моей команде». «Оба торпедных аппарата готовы, сэр. Жду приказа», — отчитался начальник оружейной секции. Следующая часть плана была довольно проста. В теории. Преследуя Дартер, Микаса и Югао должны будут, огибая завесу, выйти на позицию, которую Дартер только что покинул. Я планировал перед началом маневра по обходу этой самой завесы с левой стороны выпустить назад торпеды, заставив Микасу изменить курс для уклонения и не дать ему выйти на траекторию прицельного огня из носовых орудий. Расположение орудий у альтаирского эсминца позволяло ему вести наиболее эффективный огонь только фронтом, и любое серьезное изменение курса делало стрельбу невозможной. К тому же при движении параллельными курсами оба противника не могли совершать поворот по одному радиусу. Огибая облако, Микаса, находившийся ближе к нему, совершал поворот по меньшему радиусу, чем его напарник слева, который в этом случае оказывался чуть сзади него. Примерно как бегуны на стадионе, стартовавшие по прямой одновременно, но к моменту изгиба дорожки, оказывавшиеся друг за другом при одинаковой скорости бега. Так что была пусть и призрачная, но надежда на то, что увернувшийся от торпед Микаса подставит под их удар Югао. Я подождал момента, когда необходимо было менять курс, и отдал команду на торпедный пуск. Две массивные, почти 20-метровые сигары торпед неспешно выскользнули из пусковых аппаратов на корме и постепенно, набирая скорость, отправились в направлении того места, где по расчетам должен был появиться вражеский эсминец. Я улыбнулся про себя, оценивая иронию ситуации. В свое время, на четвертом курсе Академии, я защищал диплом о неэффективности торпедного вооружения эсминцев, доказывая преподавателям, что в современном бою использование торпед нельзя считать разумным. Медленные относительно ракет, пусть и обладающие огромной мощью, торпеды были слишком уязвимы для средств ПКО, которыми насыщены крупные корабли. Я утверждал, что атака торпедами со средней дистанции по фрегатам и линкорам бесперспективна, так как многочисленные зенитные орудия легко собьют любую торпеду, несмотря на ее серьезное в сравнении с теми же ракетами бронирования. Атака же более мелких кораблей, вроде эсминцев, не обладающих такой плотностью ПКО, также обречена на провал. Они просто увернутся от них, пользуясь своей маневренностью и скоростью. В выводах своей работы я писал, что торпедные аппараты следует исключить из штатного вооружения эсминцев флота, заменив чем-то более эффективным. И вот теперь тем самым торпедам оказалось отведено, если не решающее, то очень важное место в моем плане на бой. Ну вот, как говорится, и проверим. Расчет в целом оправдался, хотя и не совсем, как я надеялся. Естественно, Микаса засек пуск торпед, и его капитан без проблем сложил 2-е 2.2, поняв, куда именно они направлены. А вот с маневром ему удалось меня удивить. Я предполагал, что он уйдет вправо и внутрь аэрозольной завесы, никаких проблем с пролетом сквозь нее не было, кроме ограничения огня из лазерных орудий основного и вспомогательного калибра. По моим расчетам в этом случае появлялась возможность атаковать Микас массированным ракетным залпом, поскольку наиболее эффективная часть его зенитных пушек, 8 лазерных установок мощностью 20 мегаватт каждая, будет бесполезна, а одними твердотельными автоматами малого калибра от полного залпа он бы отбиться не смог. Но капитан Микасы, видимо, это тоже просчитал и ушел резко влево. Маневр был, наверное, излишне резким. Эсминец пересек курс Югао и даже чуть не столкнулся с ним. Только своевременные действия самого Югао, то ли сообразившего, то ли предупрежденного Микасой, позволили избежать столкновения. В итоге обе торпеды прошли мимо, но сумятица, возникшая из-за опасного маневрирования вражеских кораблей, дала Дартуру достаточно времени, чтобы преодолеть больше половины аэрозольного облака. — Капитан! — голос Агаты Уилсон выдавал явное волнение. — Падение мощности правого двигателя на 45%. Теряем скорость! — Причину выяснили? «Нет, сэр! Инженерная секция начала проверку!» Я выругался про себя, но вслух максимально спокойно скомандовал. «Левый двигатель в режим перегрузки, до 120%. Мне нужно еще хотя бы 10 минут тяги на прежнем уровне. И пусть командер Бьорн сам идет в двигательный отсек и разбирается, что произошло. Выполняйте!» «Есть, сэр!» — сухо ответила мой старпом. На ней был контроль силовой установки и систем ПКО, и, честно говоря, с этого направления я проблем ожидал меньше всего. Что же с этим проклятым двигателем? Очень, не вовремя он дал сбой еще до первого попадания. Мои невеселые размышления прервал доклад шеф-навигатора Джонсона. «Сэр, отклонение от расчетного времени 26 секунд. Мы, скорее всего, попадем под залп Микасы до того, как уйдем за облако». Я глянул на тактический дисплей. Действительно, Микаса уже заканчивал разворот после своего люхого маневра. Это означало, что максимум через 2 минуты он выйдет на траекторию огня. Причем практически с идеального ракурса, ровно в корму. Стандартная в этой ситуации процедура, установка позади корабля аэрозольной завесы была невозможна, все запасы мы уже истратили. Надеяться на то, что вражеские канониры промажут тоже не приходилось. Развернуться и дать бой? Я еще раз взглянул на экран и оценил обстановку. Югао, ушедший чуть вниз, избегая столкновения с Микасой, сейчас выравнивался и явно намеревался занять прежнее место в ордере по левый борт от союзника. Нет. В прямом бою они разнесут дартер на куски. Придется рискнуть и получить залп в двигателе, но при этом следовать изначальному плану и снова уходить за облако. На этот раз правым поворотом. «Мистер Хейс, торпедные аппараты заряжены?» Носовые заряженные и готовы к бою, сэр. Кормовые будут готовы через 85 секунд. По готовности пуск кормовых торпед по курсу 180. Одновременно запуск всех ракет. Цель орудие ПКО правого борта Микасы. По две ракеты на одну установку. Все орудия развернуть на правый борт. Огонь по моей команде. Но, сэр, начал было кормовые башни лучше выполняйте командер, оборвал его я. И для ясности сам указал на командном дисплее направление орудий на схеме корабля. «Есть выполнять, сэр». Я не видел в этот момент Хейза, он сидел спиной ко мне, но почему-то показалось, что он закатил глаза при этой фразе. Атмосфера на мостике накалялась. Естественно, все нервничают. Я и сам поймал себя на том, что сжал кулаки так сильно, что ногти больно впились в ладонь. От следующих минут зависела судьба корабля и жизни всего экипажа. В честь моих офицеров... Все вели себя профессионально. Не то чтобы я ожидал нервных срывов, все ж кадровый экипаж, но одно дело заканчивать Академию и служить в мирном флоте, где самое большое приключение – это учение с боевыми стрельбами, а совсем иное реальный бой, да еще и с превосходящими силами противника. Тут нервы могут сдать у кого угодно. Взять того же Фрейзера, ему крышу сорвало на ровном месте. Впрочем, об этом позже. Сейчас есть проблемы посерьезнее. Через минуту и 25 секунд раздался голос Хейза. Пуск торпед. И еще через секунду ракеты запущены. Из расположенных в носовой части по 5 на каждый борт пусковых установок, оставляя светло-серый след отработанного топлива, в направлении Микаса метнулись 10 ракет. А еще через полминуты нас накрыл залп вражеского эсминца. Попадание лазерным лучом из орудия мощностью 170 мегаватт Совсем не похоже на удар ракеты или осмеевой болванки электромагнитной пушки. Луч почти не передает цели кинетической энергии, зато с избытком доставляет тепловой. Я не почувствовал никакого толчка или удара по корпусу, когда микасов всадил в корму дартера два спаренных луча своих носовых орудий. А вот тактический дисплей засветился как рождественская елка. Многочисленные сообщения о повреждениях систем буквально посыпались на экран. Я даже не стал читать их, предоставив анализ мисс Уилсон. Это ее задача — выжать из потока сообщений четкую информацию о характере повреждений и их влиянии на боеспособность корабля, а уж потом доложить мне. Что я успел заметить, прежде чем смахнул с панели всплывший экран, это то, что попадание пришлось в многострадальный правый двигатель. «Мистер Джонсон, продолжаем маневр уклонения», — обратился я к шеф-навигатору. «Уводите нас скорее, пока еще летим одним куском». «Что с ракетами, мистер Хейс?» Вопрос был скорее формальностью. Надеяться на то, что Микаса зевнет ракетный залп, было глупо. «Сбиты все, кроме одной, сэр», — бесстрастно доложил Хейс. «Попадание в башню ПКО правого борта. Степень повреждения оценить пока не могу. Есть попадание одной из торпед. Носовая часть эсминца Югао. Повреждения, по предварительным данным, близки к критическим». Я даже не сразу понял, о чем это он доложил. «Стоп». Я чуть уменьшил масштаб на тактическом дисплее и увидел, что Югао, шедший за Микасой, подсвечен красным в носовой части. Точно. Выходит, когда торпеды пошли на Микасу, его капитан не стал надеяться на и так ослабленное ПКО правого борта, которое к тому же было занято отражением ракетной атаки, и просто увернулся от них, резко изменив высоту и пропустив их под собой. Маневр получился отличный, но привел к тому, что торпеды вышли на идущий следом Югао на дистанции, исключающей возможности их своевременного перехвата. С одной торпедой ПКО Альтаирского эсминца справилась, но вот вторая прорвалась. Почти тонна астролита буквально разворотила носовую часть эсминца и фактически вывела его из боя. Сейчас единственной заботой экипажа Югао была борьба за живучесть поврежденного корабля. Я с трудом сдержал желание закричать от радости. Один готов, но радоваться все-таки было рановато. Микаса по-прежнему оставался на хвосте и, похоже, был настроен серьезно. «Отлично, мистер хейс Что с орудиями? Готовы?» «Готовы, сэр. Все орудия направлены на правый борт. Угол 130 градусов». В голосе Хейза вновь послышались нотки недоверия. Я повернул кресло влево и обратился к шеф-навигатору. «Мистер Джонсон, через 30 секунд нужен максимально резкий поворот, который только возможен». «Есть резкий правый поворот. Прогнозируемая перегрузка 2G. Вход в облако завесы через 10 секунд после начала маневра». «Хорошо, выполняйте. Хейз, как только Микаса будет в Секторе Огня, стрелять без команды. Мисс Уилсон, что по нашим повреждениям?» «Значительные повреждения правого двигателя, сэр. Основные системы выведены из строя. Двигатель работает на дублирующих, с мощностью не более 30%. Угрозы взрыва нет. Прогноз по текущему ремонту около 30 минут. Повторное попадание его гарантированно уничтожит». «Ну хорошо, что хоть как-то функционирует. Разберемся с этим позже. Сейчас есть проблемы поважнее». На этой оптимистичной ноте меня застала обещанная Джонсоном перегрузка. Два же немного для тренированного организма, но все-таки неприятно. Страховочные ремни сиденья автоматически натянулись, хотя последнее, что можно себе представить при перегрузке, это то, что выпадешь из кресла. Но техника безопасности, как известно, написана кровью тех, кто ее не соблюдал. Больше всего в этот момент я переживал за канониров, управлявших орудиями основного калибра. Вот им перегрузка могла помешать точно навестись на цель. Нет, конечно, большая часть процессов контролировалась компьютером, и от канонира не требовалось больших усилий для наведения орудия, по сути нужно просто выбрать оптимальную, по его мнению, точку для выстрела и подтвердить команду на залп. В общем-то, эту задачу компьютер мог решить и самостоятельно, по команде, например, с главного оружейного пульта на мостике. Но практически во всех флотах стрельбой из орудий крупного калибра заведовали люди, причин тому было несколько. Первое и самое главное — это опасность помехи со стороны средств электронной борьбы противника в момент прицеливания. Такие прецеденты имели место на заре космических баталий и с тех пор, в общем-то, не повторялись. Но вот было ли это связано с прогрессом компьютерных технологий или с тем, что управлением огнем занимались люди и развивать это направление РЭП просто не имело смысла, достоверно определить никто не мог. Во-вторых, при таком подходе исключался риск того, что при уничтожении рубки, а в бою могло произойти и такое, вся система управления огнем отключится. В таком случае каждый орудийный пост мог вести огонь самостоятельно, что существенно увеличивало боеспособность корабля. Особенно это было актуально на крупных кораблях, фрегатах и линкорах, у которых даже одно продолжающее стрелять орудие представляло серьезную опасность для врага. Ну и последнее, но не менее важное. Перестрелки кораблей очень важное значение имеет конкретное место, куда будет произведен выстрел. У противника может быть поврежден внешний защитный корпус и имеется возможность вести огонь непосредственно по бронекорпусу. Или, например, выстрелом можно задеть одну из антенн корабля или орудие ПКО. Все многообразие вариантов, конечно, может быть просчитано компьютерными алгоритмами, но многолетняя практика сотен различных сражений показывала, что хорошо обученный человек справляется в этой ситуации лучше. В выучку своих канониров я верил, благо на пути к Dynx-7 во время учебных стрельб они показывали просто отличные результаты. Но вот стрельбу при перегрузке, пусть и небольшой, я в программу учений не включал. Как-то в голову не пришло, ситуация все-таки нечастая. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Когда Дартер резко повернул направо и начал движение в сторону аэрозольного облака, которое до этого старательно облетал, то преследовавший его Микаса оказался в секторе стрельбы, повернутых вправо и назад орудий Дартера. И вот тут у моих канониров открылось короткое окно возможностей на те несколько секунд, пока Дартер не зайдет внутрь облака и стрельба лазерами не потеряет смысл, и они свой шанс не упустили. Сначала оба носовых орудия ударили ровно в ту часть корпуса альтаирского эсминца, где уже была повреждена защита и, похоже, добились пробития бронекорпуса. По крайней мере, из мест попадания активно шла утечка воздуха. Затем кормовые орудия слаженным залпом уничтожили остатки ПКО правого борта «Микасы». В честь последнего стоит отметить, что альтаирцы довольно быстро отреагировали на маневр дартера и, успев довернуть корпус ответным выстрелом с спаренного орудия, сбили весьма приличный кусок внешней защиты правого борта моего эсминца. Но это было уже неважно. Как только оба корабля вошли в аэрозольное облако и лазеры основных калибров умолкли, в дело вступили ракеты. Естественно, и я, и капитан Микасы сразу же отдали команду на пуск ракет, и с обеих сторон их полетело сразу по десятку, но вот только у Микасы ПКО правого борта было выведено из строя, и останавливать ракеты ему было нечем. У Дартера же ПКО работало, хотя без лазерных орудий, но тем не менее твердотельные картечницы исправно сбивали большую часть альтаирских ракет. Капитан Микасы, конечно же, понял всю серьезность угрозы и попытался выйти из боя, но было поздно. Третий залп ракет окончательно добил некогда лучший эсминец альтаирского флота, превратив его в груду бесформенных обломков. Примечательно, что с Микасы не ушло ни одной спасательной капсулы. Этот факт меня крайне насторожил, хотя я пока и не понимал почему. Итак, из противников остался только потерявший ход и явно небоеспособный ЮГАО. Кажется, эту партию можно завершить блестящим эндшпилем в виде захвата вражеского корабля. Я включил интерком и на секунду запнулся, пытаясь вспомнить фамилию заместителя Фрейзера, но она, как назло, совершенно вылетела из головы и в итоге я скомандовал. Командира десантной группы на мостик. После этого я приблизил на экране изображение Югао и начал изучать его повреждения, очень кстати подсвеченные скином в желтые и красные цвета. По всему получалось, что у альтаирского эсминца функционирует всего одна орудийная башня и, возможно, пара орудий ПКО в кормовой части. Два двигателя были помечены черным, а два других мигали, меняя цвет с желтого на красный и обратно. Видимо, экипаж вел там активные ремонтные работы. Судя по тому, как легко Югао поддавался сканированию, все средства РЭБ на нем вышли из строя. Интересно, что там с боеспособностью экипажа? Смогут они отбить абордаж? В этот момент очень кстати на мостик зашел, хотя точнее сказать вбежал десантник в полном облачении с нанесенными на скафандр тремя вертикальными лычками. «Старший сержант Иванов, по вашему приказанию, прибыл!» «Редкая фамилия», — усмехнулся я про себя, но вслух сказал предельно серьезно. «Готовьте абордажную группу, сержант. Задача — захват эсминца Югао и пленение экипажа. Только я вас прошу, постарайтесь его не разломать окончательно в ходе операции. Десантник даже не стал отвечать, а просто кивнул и также бегом покинул мостик. «Мистер Джонсон, выводите нас вот сюда!» Я указал на тактическом дисплее место в мертвой зоне единственного боеспособного орудия Югао и почти сразу Дартер начал перемещение в указанную мной точку. Дальше уже дело было за абордажниками. Через 4 минуты их шатл отстыковался и неторопливо направился к искалеченному альтаирскому эсминцу. — Сэр! — неожиданно напряженным голосом обратилась Уилсон. — Резкий скачок напряжения в силовой установке ЮГАО. Похоже, они все-таки планируют дать бой. Я посмотрел на тактический дисплей. Шаттл с абордажниками уже проделал половину пути до вражеского эсминца. Они явно нацелились пристыковаться в районе центральной палубы, чтобы добраться до капитанского мостика максимально коротким путем. Еще полчаса — и все будет кончено. Не выйдет геройской смертью у альтаирского капитана. Внезапная догадка заставила меня вздрогнуть. На лбу даже выступил холодный пот. «Связь с шаттлом! Немедленно!» рявкнул я, забыв об уставной форме обращения. Вместо ответа офицер связи просто вывел на экран изображение сосредоточенного лица сержанта Иванова с внутренней камеры его скафандра. По зеленой иконке в углу экрана было понятно, что установлен прямой канал связи. «Сержант, это капитан Хромов! Срочно разворачивайтесь! Отмена операции! Повторяю, отмена операции!» Если сержант удивился, то вида не подал. «Есть отмена операции, капитан», — сказал он, тут же переключил канал и начал отдавать какие-то указания. Что именно, я уже не слышал, но буквально через пару секунд шаттл начал оттормаживаться и одновременно разворачиваться вокруг своей оси, чтобы лечь на обратный курс. Я попросил Старпома вывести на экран данные по силовой установке Югао. Все верно. Мощность продолжала расти, но при этом никакие системы не активировались. Они просто перегружали реактор, чтобы тот взорвался. Достать таким взрывом Дартер не удастся, все-таки расстояние великовато, а вот шаттл с абордажной группой вполне может накрыть. Ну же! Уходите же скорее! Шаттл уже практически погасил, скорость и вот-вот должен был начать движение в обратном направлении. Какое расчетное время до взрыва реактора, мисс Уилсон? При сохранении текущей динамики 4 минуты, сэр, не больше, — ответила Старпом и добавила чуть тише. Должны успеть. Вот шаттл наконец остановился, полностью погасив скорость и понемногу начал разгон обратно, в сторону Дартера. Две минуты. Пилоты включают форсаж. Транспортный шаттл, машина хоть и военная, но явно не приспособленная к гонкам на короткие дистанции. Для него главное доставить грузы и пассажиров в целости и сохранности. Торопиться транспортом особо некуда. Так что скорость он набирает преступно медленно. Одна минута. Реактор Югао был уже в нестабильной зоне. Вот-вот синхронизация полей нарушится, и он пойдет в разнос. Да поторопитесь живы! Я мысленно подбадривал пилотов шатла, которые и так выжимали из тяжелой машины все, что могли. Все. В центре Альтаирского эсминца коротко вспыхнуло миниатюрное солнце, и аккуратный синевато-желтый диск взрыва разрезал корабль пополам, а потом разметал на части. Кромка ударной волны понеслась во все стороны, догоняя шаттл с моими людьми. Все-таки успели. Шаттл успел уйти достаточно далеко, и взрывом его не задело. Я упал обратно в кресло и громко выдохнул. После взрыва Югао в Рубке настала внезапная тишина. Похоже, никто не верил, что мы все-таки победили в этом бою. Мисс Уилсон, доложите о повреждениях. Это было всем, что я успел сказать, прежде чем мостик заполнился оглушительными криками всеобщей радости.